Снова влез Митька, по-прежнему подавая голос с сеней. — Раз, никита Иванович, говорит, вот раскоп в горе проклято есть, так надо было солью сызного засыпать и вся долга А это сделать стоит в любом случае. Я пометил себе пунктик в блокноте, но мы по-прежнему не знаем, куда подевались два местных суледобытчика и кто стоит за человеком в черном. Вырисовывается непонятная заинтересованность некоего субъекта или группы лиц в дестабилизации российской внутренней политики. Мы имеем на руках практически активированную ядерную бомбу с тикующим таймером. И мне кажется, что это дело еще так начинается. Ровно один оплаву чая, чтобы научному... Айзебергом, прозываемое, а вот с морях северных, серьезно подтвердил наш начитанный младший сотрудник, льдиный той пока кусок малый над водой виден, а глыбище подводное неведомое глазу в десять раз больше будет. Я к тому, что как невертиной. Проблема? Все призадумались. Время позднее. Прошлую ночь мы бодрствовали, как римские гуси, Может, спать пора? Я тер покрасневшие глаза. ега тоже украдкой позевывала, и только Митька, резко вскинувшись, вспомнил, что так и не рассказал нам самого главного. Да ведь мы ж почитай, весь день честь матушкину у хором боярских благородно отстаивали. Уж они нас и в зашей гнали, и псами цепными грозились, и пушку на колесиках, воротам выкатили и ругали прилюдно словами неприятными. А мы на своем стоим. Сей же час выдать сюда, дико искуситель, не обломилось и нам. Меня-то, гражданин Мышкин, в единый мех узнал, да только в дом не пустил, ибо у меня постановлений на обыск не было. ян -то справедливо. справедлива. А только грустно. Уж ежели мы всегда на законе стоим, так, конечно, нельзя хоть маленькую поблажечку в виде его иного закону преступления. — Нельзя, Митя. Нам закон особенно переступать нельзя, — сонно ответил я. — Другой раз расскажу, почему, а сейчас спать хочется. Так я и ушел оттуда, но маменьку родную в засаде оставил. А она кустиком придорожным укрылась, да и бдит. Не уйдет от нас, Филимон Митрофанович. В дверь забарабанили так, что я едва не свалился с табурета. Что за черт? Ну, кого несет посреди ночи? Видимо, Митькина речь убаюкала всех, и даже он сам сопел на лавке, поэтому мне пришлось лично топать в сене, разбираться, кто там, собственно, буянит. На пороге стоял недавно обсуждаемый дьяк. От, покаяться, пришел перед смертью. Лицо гражданина груздью было невыразимо благообразно, а на правом боку урясы и темнел расплывающий спитно крови. Я едва успел его подхватить. Бабу игу мгновение назад еще не музыкально прихрапывающую прямо за столом неведомой силой поставила на ноги. И она уже расстилала свою шаль на лавке, указывая, куда положить ранену. Тощий служитель культа оказался почему-то невероятно тяжелым. Потому что пока я его волок, он за все цеплял с лоптями. его на спину. Суда вот, да рожденька! Наша эксперт-криминалистка уже руки. А теперь и че? Бери ножи острые, точи топор мясницкий, да самогону лейму в рот, то безболь мне ради. Давненько я мужикам ничего нем ампутировала. Бабушка! В один голос с диком поразились мы. А то и такой опыт пропадает, с явной издевкой добила бабка и успокоила. Да будет он жеть. нам крови Раз суда. Добрести умудрился, точнее, значит, не столь страшный и израненный. но ну ка поглядим чаем что им там надырявили. Рясу пришлось резать. Улевое ранение нашего неубиваемого распространителя скандалов и сплетен...